Глава 3. Цыгане. «Вот логово, откуда надо выгнать дикого зверя», — сказал Тристан Эрмит, показывая хлыстом в сторону замка на противоположном берегу реки. «Видите, как он хорошо охраняется?» Остановившись на правом берегу Луары, около древнего Римского моста, трое всадников изучали место их будущих действий. Перетянутый ремнем в своем мальчишском костюме из коричневого сукна и короткой мантией с капюшоном, из-под которого проглядывало лишь смуглое лицо, Катрина изучала скалистый гребень, пролегавший вдоль берега реки, и крепость, венчавшую его, грозные черные стены, десяток массивных башен, прикрывающих массивную главную башню, навесные бойницы, которыми обычно пользовались при обороне. Все это контрастировало с благодатью речного пейзажа, земли, покрывшейся молодой весенней зеленью. Только многоцветие флагов с королевской эмблемой, реющих над крепостью, смягчало мрачность этих сооружений. Сара отбросила назад свой монашеский капюшон и с подозрением посмотрела на замок. «Если нам удастся войти туда, живыми мы не выйдем». «Мы выбрались из замка пострашнее этого. Вспомни Шантосе и Жиле-Даре». «Спасибо, я не забыла. Синьор с синей бородой хотел меня зажарить живьем», — ответила цыганка вздрогнув. «Все время, пока мы были в Анже, я чувствовала дыхание смерти. Раз уж мы здесь, что будем делать?» Тристан повернулся в седле и показал на маленькую харчевню на противоположной стороне дороги напротив моста, трехцветная вывеска которой сообщала, что в королевской винодельне подают лучшее вино в Вовре. «Вы пойдете туда и подождете меня. Я должен встретиться с предводителем племени. Устраивайтесь, отдыхайте, кушайте, но не пейте много вина. Вино в Вовре приятное, но ударяет в голову. Вы принимаете нас за пьяниц... — возмутилась Сара. — Совсем нет, Ваше Преосвященство, но ведь у монахов такая скверная репутация. Не пейте, пока я не вернусь. Пока мнимый монах и мнимый оруженосец привязывали своих лошадей к коновязи королевской винодельни, Тристан решительно направил коня к мосту и скоро исчез из виду. Маленькая харчевня была пуста, и хозяин поспешил обслужить нежданных гостей. Он предложил путникам суп с солониной и капустой и знаменитое вино. Меню выглядело вполне обещающе. Была середина дня, и обе женщины, находившиеся в пути более трех дней, сильно проголодались. Хорошенько подкрепившись, они почувствовали себя лучше, и Сара уже смотрела на вещи более уверенно. Тристан вернулся на заходе солнца. Он выглядел уставшим, но в голубых глазах светился веселый огонек. Он отказался говорить, пока не выпил кружку вина, потому что, как он выразился, его глотка стала словно сухая пакля и достаточно искры, чтобы она загорелась. Охваченная нетерпением, Катрин смотрела, как он пил свое вино и, наконец, не выдержала. — Ну и как? — возбужденно спросила она. Тристан отставил кружку, вытер губы рукавом и посмотрел на нее с хитрецой. — Вы торопитесь броситься в пасть к волку? «Очень тороплюсь», — сдержанно сказала молодая женщина, «и я хочу, чтобы вы ответили». «Тогда радуйтесь, все улажено. В некотором смысле у вас появился шанс, но только в некотором смысле. Могу вам сказать, что отношения между городом и цыганским табором весьма натянуты. Прежде всего вмешалась Сара, скажите, какого племени эти цыгане, вы узнали или нет? Вы будете довольны, и здесь вам повезло. Это Кальдорас». Они называют себя христианами и утверждают, что являются держателями посланий папы Мартина V, умершего два года назад. Но это не мешает их предводителю Феро называть себя цыганским герцогом Египта. Во время его рассказа лицо Сары расплылось в улыбке, и когда он закончил, она радостно хлопнула в ладоши. «Это мое племя, теперь я уверена, что они примут нас». «Вы будете действительно хорошо приняты. Только один предводитель знает правду о даме Катрин. Для всех остальных она будет вашей племянницей, проданной, как и вы, в рабство еще девочкой». «А что думает шеф о моих планах?» – спросила Катрин. Тристан Эрмит нахмурился. «Он вам будет помогать, насколько это будет в его силах. Ненависть сжигает его». По приказу Латриму и циганам запретили покидать откосы замка, где они встали табором, и все потому, что Камергер любит танцы девушек этого племени. Но, с другой стороны, один из его людей попался вчера на краже, а сегодня утром его повесили. Если бы Ферро не боялся, что племя подвергнется уничтожению, он увел бы их отсюда. Вот почему я сказал, что некоторые шансы имеются, но, с другой стороны, вам предстоит лезть в настоящий колдовской вертеп. Это не имеет значения, я должна идти туда. Погода еще холодная, будете ходить босиком, спать под открытым небом или в деревянной повозке, жить в трудных условиях. И Катрин рассмеялась ему прямо в лицо, и он остановился на полуслове. Не будьте глупцом, месье Тристан. Если бы вы знали мою жизнь во всех деталях, Вы поняли бы, что все это мне не страшно. Хватит болтать. Будем готовиться. Заплатив хозяину, заговорщики направились к мосту. За последние десять дней погода улучшилась, и хотя ночи были промозглыми, уже не было так холодно, как раньше. Катрин отбросила капюшон на спину, освободила косы и встряхнула головой. К ней вернулось боевое настроение. Тишину ночи нарушал только плеск воды да цокот лошадиных копыт. Прекрасный запах мокрой земли щекотал ноздри Катрин, она несколько раз глубоко вздохнула. Мост был переброшен через маленький островок, где блестел огонек. Днем Катрин заметила на этом острове маленькую часовню Сен-Жан и Скит. Видимо, горела свеча в жилище отшельника. От острова к другому берегу вел новый мост, заканчивающийся у подножия замка. Теперь Катрин могла разглядеть на склоне горы отблески костров, цыганский табор еще не спал. На башнях и стенах крепости время от времени появлялись движущиеся огоньки факелов. Это сержант делал обход, и по мере того, как он приближался к постам, можно было услышать окрики стражников, несущиеся от одной башни к другой. От маленького городка Амбуаз, накрытого тенью крепостных сооружений, и гребне горы остался только темный силуэт, протянувшийся к югу вдоль берега Амаса. Небо, по которому бежали тучи, посветлело, что свидетельствовало о скором появлении Луны. Около крепостного рва всадники остановились, и Катрин, раскрыв от удивления глаза, решила, что находится перед адом. Посреди лагеря горел огромный костер, и вокруг огня, прямо на земле, расположилось все племя в какой-то странной неподвижности, но изо всех закрытых уст вырывалась мелодичная жалоба, монотонная глухая, которой временами вторили удары по бубнам. Красные языки пламени танцевали на бронзовых, иногда татуированных телах. У женщин, одетых в лохмотье, были густые черные волосы, блестящие от жира, полные губы, тонкие орлиные носы, горящие глаза даже у морщинистых старух с пергаментной кожей. Были здесь и красавицы, прелесть которых не могли скрыть широкие, грубые, плохо подогнанные рубашки. У мужчин был отталкивающий вид, оборванный, жирный, с вьющимися волосами и длинными усами, под которыми блестели очень белые зубы. Они носили на голове рваные шляпы или битые гнутые шлемы, подобранные на дорогах, а то и снятые с убитых. В ушах у всех красовались тяжелые серебряные кольца. Эти неподвижные лица, угрожающие горящие глаза, взгляды, сосредоточенные на пламени костра — все это вызывало страх. Катрин поискала глазами Сару и хотела к ней обратиться, но цыганка быстро приложила палец к губам. — Не надо разговаривать, — прошептала она так тихо, что молодая женщина едва расслышала ее. — Не сейчас и не двигайся. «Почему — Почему? — спросил Тристан. Это похоронный ритуал. Они ожидают, когда принесут тело, повешенного сегодня утром. И верно. Небольшая процессия спускалась к табору от замка. Ее открывал худой высокий человек с факелом в руке, освещавший дорогу своим четырем соплеменникам, на чьих плечах покоилось мертвое тело. Цыган, освещенный факелом, был одет в красные рейтузы, плащ того же цвета, сильно потрепанный и рваный, но сохранившиеся следы золотой вышивки. Это был еще молодой человек с надменным выражением лица. Его длинные тонкие усы обрамляли красные губы, темные глаза имели косоватый разрез, что выдавало азиатскую кровь. Густые волосы, сквозь которые поблескивали серебряные серьги, падали на плечи. «Это Феро, предводитель», — подсказал Тристан. Монотонное пение прекратилось, когда труп опустили около костра. Цыгане поднялись, и только несколько женщин остались стоять на коленях перед ним. Одна из них, такая старая и морщинистая, что, казалось, кожа прилипла к скелету, начала петь хриплым голосом жалобную песню, временами обрывая мелодию. Другая, молодая и здоровая, подхватывала ее, когда старуха замолкала. «Мать и жена погибшего», — прошептала Сара, «они оплакивают свою судьбу». Остальная часть церемонии была короткой. Вождь племени наклонился и просунул монету между зубов мертвеца. Потом четыре человека подняли его и спустились к берегу реки. В следующее мгновение труп уже плыл по темной воде. «Ну вот и все», — сказала Сара. «Теперь вода унесет его в страну предков». «Мы можем подойти», — решил Тристан, — «потому что...» Он не договорил. Сара неожиданно запела в полный голос что заставило вздрогнуть Катрин. Уже давно она не слышала пения Сары, во всяком случае, подобного этому. Конечно, Сара часто напевала перед сном баллады маленькому Мишелю, но такие необычные мелодии, исходившие из глубины ее души, грозные, дикие и непонятные, Катрин слышала всего два раза. Когда-то в таверне Жака Д'Алямер в Дижоне и около костра вместе с цыганами, которые в какой-то момент увлекли Сару за собой. «Комок» подкатил к горлу Катрин, слушавшей пение Сары. Ее голос, мощный, звучный, заполнил ночную тишину, неся с собой эхо той земли, откуда пришла эта необычная женщина. Все племя повернулось к ней и завороженно слушала. А Сара, медленно, не переставая петь, пошла вниз по склону. Катрин и Тристан последовали за ней. Тристан вел за собой лошадей, и цыгане расступились перед ними. Только подойдя к предводителю, Сара замолчала. «Я Сара черная», — сказала она просто, — «и в нас течет одна кровь. Это моя племянница Чалан, а рядом с ней человек, который помог нам добраться сюда через все препятствия. Примешь ли ты нас?» Фером медленно поднял свою руку и положил ее на плечо Сары. «Добро пожаловать, моя сестра». «Человек, который тебя сопровождает, сказал правду. Ты из наших, у тебя кровь нашего племени, потому что ты знаешь лучшие старинные ритуальные песни». «Ну, а это...» — его взгляд упал на Катрин, который показалось, что ее обдало огнем. «Ее красота будет украшением нашего племени. Проходите, женщины займутся вами». Он поклонился Саре как королеве, а потом увлек Тристана к огню. А вокруг женщин сомкнулся круг разом заговоривших цыганок. Катрин, оглушенная шумом, покорно пошла к повозкам, стоявшему подножья одной из крепостных башен. Через час Катрин лежала между Сарой и старой оркой, матерью повешенного. Она пыталась привести в порядок свои мысли и согреться. Тристан уехал в королевскую винодельню, где он будет поджидать своих сообщниц, готовый к любым действиям. Это рядом с ними, но все же в стороне от цыганского табора, присутствие в котором вызвало бы подозрение. Он забрал с собой одежду Катрины и Сары, а женщины из табора переодели их в то, что смогли найти в своих сундуках. И теперь босая, одетая в грубую холщовую рубашку, вызывавшую раздражение, и пестрое одеяло, довольно обтрепанное, но вполне чистая, в которое она завернулась, как в римскую тогу, Катрин прижималась к Саре, поджав под себя ноги, чтобы сохранить тепло. Она все бы отдала за пару соломенных сапог, но в повозке, крытой драной соломой, не было ничего, кроме старого тряпья, прикрывавшего щелястый пол от ветра. Она вздохнула, и Сара, почувствовав, как Катрин шевелится, шепотом спросила, «Ты ни о чем не жалеешь?» Ироничный тон вопроса не ускользнул от Катрин. Она сжала зубы. «Я ни о чем не жалею, но мне холодно. Скоро тебе не будет холодно. К тому же люди ко всему привыкают, и уже наступают теплые дни». Молодая женщина ничего не ответила. Она понимала, что Сара, если еще и не успела привыкнуть к трудной жизни среди своих, и ей не сочувствовала. В ее голосе звучало удовлетворение, что она находится среди соплеменников, и Катрин поклялась быть твердой и играть свою роль так, чтобы не упасть в глазах Сары. Она удовлетворилась тем, что поплотнее завернулась в свое одеяло, стараясь получше укутать замерзшие ноги, и пробормотала спокойной ночи. Рядом с ней старая орка спала, не ворочаясь, как мертвая. Когда наступило утро, Катрин встала вместе со всеми и пошла по табору, ужасаясь нищенскими условиями жизни цыган. Ночь скрывала ветхие повозки, грязь на телах и одежде. Дневной свет снял налет таинственности, дети бегали почти раздетыми и, кажется, не страдали от этого. Истощенные животные, собаки, кошки, лошади бродили по табору в поисках какой-нибудь еды. Худые, грязные лица людей. Для того, чтобы заработать на жизнь, цыгане плели корзины из ивовых прутьев, занимались кузнечным ремеслом. Их кузнецы были примитивны. Три камня образовывали очаг, кузнечным мехом служила козья шкура, а на ковальне был еще один камень. Цыганки гадали по руке, занимались приготовлением пищи или просто рассказывали, покачивая бедрами. Их манера одеваться также удивила Катрин. Нередко можно было встретить женщину с обнаженной грудью, но все носили длинные юбки, прикрывающие ноги до самых щиколоток. «У цыганок не принято оголять ноги», — заявила Сара с достоинством. Грудь же должна выполнять свою главную роль — кормить детей». «Как бы то ни было», — размышляла Катрин, «мужчины с их дикими глазами и белыми зубами имели вид демонов, женщины без стыдных чертовок, пока не молоды, и ведьм, когда старели». И молодая женщина втайне призналась себе, что все эти люди наводят на нее страх. И больше всех, возможно, высокое феро. Грубое лицо вождя становилось еще более диким, когда он смотрел на нее. Он нервно покусывал губы, глаза светились, как у кота, но он не вызывал ее на разговор и медленно проходил мимо, иногда оборачиваясь, чтобы посмотреть ей вслед. Чувствуя себя чужой, Катрин беспомощно цеплялась за Сару преображавшуюся день ото дня с непринужденной легкостью в окружении соплеменников. Все были почтительны с Катрин, хотя она понимала, что без Сары цыганку, не знающую своего языка, все презирали бы. Чтобы не вызывать любопытство, осторожная Сара выдавала ее за дуреху. Очевидно, так было лучше, но все равно Катрин было неприятно, когда при ее приближении цыганки прекращали разговор и провожали глазами. В этих взглядах читалось многое, завистливая насмешливость у женщин и вожделение у большинства мужчин. На четвертый день она сказала Саре, «Эти люди не любят меня. Без тебя они меня никогда не приняли бы». «Они чувствуют в тебе чужую», — ответила цыганка. «Это их удивляет и смущает. Они думают, что в тебе есть что-то сверхъестественное, но не знают что. Некоторые склонны думать, что ты... Кешали, добрая фея, которая принесет им счастье. Как раз это внушает им феро. Другие говорят, что у тебя дурной глаз. Это в основном женщины, потому что они умеют читать в глазах своих мужей их мысли, и это наводит на них страх. Что же теперь делать? Сара пожала плечами, показала на замок, черная масса которого возвышалась над ними. Ждать? «Может быть, скоро сеньор Латремуй потребует к себе новых танцовщиц? Две девушки из табора уже восемь дней находятся там». «Этого не случалось ранее, как утверждает Феро. Он думает, что их убили». «И он молчит?» — вскрикнула Катрин, у которой пересохла в горле. «А что он может сделать? Он, как и все здесь, боится. Он может только подчиниться и поставлять новых женщин, несмотря на свою ярость». Он слишком хорошо знает, что, пожелая Латремуй выстроить роту лучников на крепостной стене, и прикажи он стрелять по табору, никто не помешает ему сделать это, тем более жители города, которые боятся кочевников как черта. Горечь звучала в голосе Сары. Катрин поняла, что она разделяет ненависть Феро, потому что женщины, отданные для развлечения Латремую, принадлежат ее народу. Катрин вдруг захотела утешить ее. «Это долго теперь не продлится. Будем молиться Богу, чтобы он скорее позволил мне подняться туда, в замок». «Молиться, чтобы подвергать себя опасности?» — спросила Сара. «Ты должно быть сумасшедшая?» Но Катрин торопила момент, когда каприз главного камергера сведет их лицом к лицу. Каждый вечер, сидя у костра после общего ужина, она внимательно наблюдала за девушками, танцевавшими по приказу Феро чтобы суметь повторить их движения. Предводитель не разговаривал с ней, но она знала, что именно для нее он просил девушек танцевать каждый вечер и частенько ощущала на себе его мрачный, загадочный и тяжелый взгляд. И все-таки среди женщин Катрин приобрела себе двух приятельниц. Вначале старую орку, которая часами смотрела на нее, молча покачивая головой. Казалось, что смерть сына помрачила сознание старой женщины, но Катрина находила утешение в этом старом, дружеском лице. Другой женщиной, не проявлявшей враждебности к ней, была родная сестра Феро. Терейни был лет двадцать. Она осталась горбатой и кривой после падения в детстве, и на вид ей можно было дать не более двенадцати. На невзрачном лице, худом и бледном, сияли два черных озера, глубоких и чистых. Терейна пришла к Катрин на следующий день после ее появления. Ничего не говоря, со смущенной улыбкой на лице она протянула ей утку, которая сама свернула шею. Катрин поняла, что это был подарок, поблагодарила девушку, но не могла сдержаться и спросила, где ты ее взяла? «Там», — ответила Терейна, — «около болота, рядом с монастырем». «Очень мило с твоей стороны, но знаешь ли ты, что эта утка принадлежит другим?» «Как другим?» Другим она не может принадлежать, только Богу. А Бог создал животных и птиц, чтобы кормить людей. Почему некоторые должны держать их только для себя? Катрин не нашла, что ответить на эту логику. Зажаренную утку они съели пополам. С тех пор девушка привязалась к Катрин, помогая ей привыкать к своему новому положению. В таборе сестра предводителя занимала особое место. Она знала целебные свойства трав, И за эти знания ее называли «дробарни», «травница», женщина, которая лечит болезни, может облегчить страдания умирающего или приворожить кого-то. Все ее немного побаивались. Когда наступили сумерки четвертого дня, Феро не позвал на ужин к своему костру обеих женщин, как он это делал в предыдущие вечера. Они разделили трапезу вместе со старой оркой и молча съели кашу из ржаной крупы, сала и дикого лука, приготовленную старой женщиной. В лагере царила тягостная обстановка, потому что до сих пор не было никаких новостей о двух девушках, находившихся в замке. К тому же многие мужчины ушли на рыбалку вниз по луаре, чтобы не рисковать и не попасть в руки королевских инспекторов, и должны вернуться через два-три дня. Ферро Укрывшийся в своей повозке, никуда не выходил. В этот вечер не было ни плясок, ни пений.